Верикан пошел назад и снова раздвинул кусты. Путник сделал несколько шагов за ним и заглянул в заросли. Там лежал человек — коренастый, смуглый, сильный. Всю одежду его составляли набедренная повязка, ожерелье из человеческих зубов и массивный наплечник. За поясом убитого был короткий меч, а правая рука все еще сжимала тяжелый черный лук — Волосы у него были длинные и курчавые, а лице же нельзя было судить. Это было сплошное месиво из крови и мозга. Голова была прорублена до зубов. — Клянусь богами, это пикт! — воскликнул юноша. — Тебя это удивляет? — Ну, в Велитриуме и у поселенцев мне говорили, что эти дьяволы время от времени пробираются через границу, но я никак не ожидал увидеть его в этих местах. «Черная река всего в четырех милях к востоку», — наставительно сказал незнакомец. «А мне случалось убивать их и всего в миле от Вилитриума. Ни один поселенец между Громовой рекой и фортом Тускилан не может чувствовать себя в безопасности. На этого пса я напал поутру в трех милях от форта и с тех пор шел за ним, а догнал уже тогда, когда он целился в тебя». — Еще немного, и в преисподней появился бы новый посетитель. Но я испортил ему выстрел. Путник глядел на него широко открытыми глазами. Этот человек выследил лесного дьявола, незаметно подкрался к нему и убил. Такое искусство было невероятным даже для Канайохары, славившейся своими следопытами. — Ты из гарнизона форта? — спросил он. — Я не служу в солдатах. Жалования и права у меня, как у пограничного офицера, но я занимаюсь в дебрях своим делом. Валан знает, что здесь от меня больше толку. Ногой затолкал тело поглубже в кусты и пошел по тропинке. Путник поспешил за ним. — Зовут меня Бальт, — представил сон. Я ночевал в Велитриуме и еще не решил то ли взять земельный надел, то ли пойти в солдаты. «Лучшие земли у громовой реки уже разобрали», — сказал огромный воин. «Много хорошей земли между ручьем скальпов, который ты уже прошел, и фортом, но чертовски близко к реке. Пикты переплывают через нее, чтобы поджигать и убивать. Вот как наш. И всегда ходят поодиночке. Но в один прекрасный день они попытаются изгнать из Канаяхары всех поселенцев» и, боюсь, это им удастся, даже наверняка, потому что все эти поселения — безумная затея. К востоку от Боссонского пограничья тоже полно доброй земли. Если бы аквилонцы урезали владение тамошних баронов да засеяли их охотничьи угодья пшеницей, то не надо было бы ни границ переходить, ни с пиктами связываться. Странные речи для человека на службе губернатора Канайохары — — заметил Бальт. — Это для меня пустой звук. Я наемник и продаю свой меч тому, кто больше платит. Я сроду хлеба не сеял и сеять не собираюсь, покуда существует тот урожай, который пожинают мечом. Но вы, гибарицы, забрались так далеко, что дальше некуда. Вы перешли границу, спарили несколько деревень, выбили отсюда пару племен и провели рубеж по Черной реке — Но я сомневаюсь, что вы и это сохраните, а не то, что продвинетесь на запад. Глупый ваш король не понимает здешней жизни. Нет подкреплений, не хватит и поселенцев, чтобы отбить многочисленный набег из-за реки. — Но пикты разделены на небольшие кланы, — сказал Бальт. — Они никогда не объединятся, а любой клан мы уничтожим. — И даже три или целых четыре, — согласился великан. Но рано или поздно появится человек, который объединит 30 или 40 кланов. Так было в Кемерии, когда жители Гандерланда вздумали передвинуть границу на север. Они хотели заселить южные области Кемерии, уничтожили несколько деревень и построили крепость Винариум. А остальное тебе известно. — Известно, — с горчицей сказал Бальт. Воспоминание об этом сокрушительном поражении было черным пятном в истории гордого и воинственного народа. Мой дядя был там, когда кимирийцы прорвали оборону. Считанные единицы из наших остались в живых. Я не раз слышал его рассказы. Варвары хлынули с горы, штурмовали Винариум с неудержимой яростью. Вырезали всех — мужчин, женщин, детей. И до сих пор на том месте лишь груда камней. Больше аквилонцы не пытались захватить кимирию. Но ты говорил о винариуме сознанием дела. Ты был там? Был, проворчал воин. Был одним из тех, кто первым взобрался на стены. Я еще пятнадцатого снега не увидел, а имя мое звучало на советах стариков.